26. Гутцер. 70 градусов, 5 минут северной широты, 98 градусов, 23 минуты западной долготы. 4 января, 1848 год. Из личного дневника доктора Гарри Гутцера. Вторник. 4 января, 1848 год. В живых остался я один. Я имею в виду из врачей экспедиции. Все сходятся во мнении, что экспедиции невероятно повезло потерять всего только 5 человек в ходе кошмарных событий и грандиозного пожара, случившегося при проведении второго большого венецианского карнавала. Но тот факт, что трое из пяти погибших явились моими коллегами-медиками, представляется по меньшей мере экстраординарным. Двое главных корабельных врачей, доктор Аппеди и Стенли умер лятажога. Фельдшер террора доктор Макдональд спасса из огня и избежал встречи с разъярённым чудовищем, но пал от мушкетной пули, едва успев выбежать из горящих палаток. Двое других погибших тоже офицеры. Первый лейтенант Джеймс Ферхольм с Рэбусом скончался в чёрном зале от раздробившего грудную клетку удара, предположительно нанесённого зверем. Хотя тело лейтенанта Ферхольма найдено в руинах парусникового лабиринта сильно обгорело. Вскрытие трупа показало, что он умер мгновенно, когда осколки сломанных рёбер проткнули сердце. Последней жертвой новогоднего пожара и хаоса стал старший помощник капитана Фредерик Джон Хорнби, растерзанный зверем в так называемом Белом зале. Смерть мистера Хорнби видится мне в известной мере иронии судьбы, поскольку именно сей джентльмен почти весь вечер стоял в вахту на борту террора. и был сменен на посту лейтенантом Ирвингом меньше, чем за час до нападения кровожадного хищника. Капитан Кразье и капитан Фит Джеймс теперь остались без трех своих четырех врачей, а равно без ценных советов и услуг двух самых своих верных офицеров. Еще 18 человек получили различные телесные повреждения. Шестеро серьезные во время кошмара карнавальной ночи. В число упомянутых шести входят ледовый лоцман террора мистер Бленкин, помощник плотника Уильсон с того же корабля в скобках. Люди ласково называют его Толстяк Уильсон. Матрос Джон Морфин, с которым я ходил на Кинг-Вильям несколько месяцев назад, стюард старшего интенданта Эребуса мистер Уильям Фаулер, матрос Томас Уорк тоже с Эребуса и боцман террора мистер Джон Лэйн. Я имею удовольствие доложить, что все они будут жить. В (Хотя ещё ни одна насмешка судьбы не видится в том, что мистер Бленки всего только месяц без малого назад, получивший менее тяжёлой травмы при встрече с тем же самым существом, травмы, к заживлению которых приложил свои усилия и профессиональные знания все четверо судовых врачей. Не пострадал от огня в ходе пожара, но снова получил серьёзно увечье правой ноги. От когтей или зубов, обитающего во льдах зверя, полагает он, хотя и признает, что в момент нападения выбирался из горячих палаток и ничего толком не видел. И на сей раз мне пришлось ампутировать ему правую ногу по колено. Мистер Бленки сохраняет на удивление бодрое расположение духа для человека, столь сильно пострадавшего за столь короткий срок. Вчера в понедельник все оставшиеся в живых участники экспедиции явились свидетелями порки. Я впервые присутствовал при данном телесном наказании, принятом во флоте, и, молю Бога, чтобы мне никогда впредь не довелось увидеть ничего подобного. Капитан Кразьем, который кипел неописуемым гневом со времени пожара, случившегося в пятницу ночью, собрал всех оставшихся в живых членов экипажей с обоих кораблей на жилой палубе Ребуса вчера в десять часов утра. Морские пехотинцы выстроились в шеренгу, били барабаны. Стёркают компании Ребуса мистер Ричард Элмор и помощника на патчика Старора Карнелиус Хики, а равно поистине огромный матрос по имени Магнус Менсон были выведены в одних штанах и нижних рубахах, с не покрытыми головами, к месту перед главной плитой, где была вертикально установлена деревянная крышка люка, представляющая собой квадратную раму из перекрещивающихся брусьев, одного за другим, начиная с мистера Элмора, Всех троих привязали к ней. Но предварительно, когда мужчины стояли там, Эйлмор и Мэнсон с опущенной головой, а Хики с вызывающей вскинутой. Капитан Кразье зачитал обвинение. Эйлмор приговаривался к пятидесяти плетям за нарушение субординации и безответственное поведение, подвергшее опасности команду своего корабля. Если бы Тихий Стюарт просто подал идею насчет разноцветных палаток, идею, по его признанию, почёркнутую из какого-то фантастического рассказа, напечатанного в американском журнале, наказание было бы неизбежным, но не столь суровым. Но выступив в роли главного идейного вдохновителя большого венецианского карнавала, Элморв добавок совершил непростительную ошибку, нарядившись обезглавленным адмиралом. В высшей степени возмутительная выходка. Если учесть обстоятельства гибели сэра Джона, за такое, как мы все понимали, Эйлмора вполне могли и повесить. Все мы слышали рассказы о свидетельских показаниях Эйлмора, данных двум капитанам в ходе закрытого допроса, в которых он описывал, как закричал, а потом лишился чувств в черном зале. Когда понял, что обитающее во льдах существо находится там, в темноте, вместе с участниками рождественской пантомимы. Что подумало существо? В скобках. если, конечно, оно обладает мыслительной способностью, как человек. Снова увидев голову адмирала, на сей раз картонную, катящуюся по льду, Мэнсон и Хики приговаривались к пятидесяти плетям за то, что сшили костюм из медвежьих шкур и нарядились в него в нарушении всех запретов, ранее наложенных капитаном Кразье на подобные языческие фетиши. Все понимали, что в составлении плана мероприятия Покраске парусины и возведению декораций большого карнавала участвовали ещё 50 с лишним человек. И что к разье мог бы приговорить каждого из них к равному количеству плетей. В известном смысле сия скорбная троица, Элмер, Менсон и Хики, принимала наказание за неблагоразумие всей команды. Когда барабанный бой прекратился, и назначенные трое мужчин выстроились в ряд перед собравшимися членами обеих команд, капитан Кразье заговорил: Надеюсь, я точно воспроизведу его слова ниже. Эти люди подвергнутся порке за нарушение корабельного устава и безрассудства, в котором принимали участие все до единого присутствующие здесь, сказал он, включая меня самого. Пусть все собравшиеся здесь знают и помнят, продолжал капитан Кразе, что в конечном счёте ответственность за безрассудство, в результате которого пятеро наших товарищей погибли, один лишился ноги. А почти 20 навсегда останутся обезображенными шрамами и рубцами лежит на мне. Капитан несёт ответственность за всё, что происходит на корабле. Начальник экспедиции несёт двойную ответственность. Допустив осуществление данных планов без должного к ним внимания и без вмешательства в происходящее, я стал по винен в преступной халатности и готов признать свою вину перед судом, который неизбежно состоится. Я имею в виду в случае если мы останемся в живых и вырвемся из ледового плена. Эти пятьдесят плите и больше должны были бы достаться мне и достанутся, когда мне придется принять неизбежное наказание, определенное моим начальством». Тут я посмотрел на капитана Фит-Джеймса. Безусловно, любое самообвинение капитана Кразье относилось также и к командиру Эребуса, поскольку именно он, а не Кразье, наблюдал за основными работами по подготовке к карнавалу. Лицо Фи Джеймса было бесстрастным и бледным, взгляд казался рассеянным. Он имел отсутствующий вид человека, занятого своими мыслями. «Пока же не наступил мой час расплаты», — в заключении сказал Кразье, — «мы подвергнем наказанию этих людей должным образом допрошенных офицерами Ребуса и Террора и признанных виновными в нарушении корабельного устава, а также в безответственном поведении, подвергшем опасности жизни их товарищей». Боцман Джонсон. Здесь дородный Томас Джонсон, толковый боцман террора и старый товарищ капитана Крозье, 5 лет служивший вместе с ним на терроре в южных полярных льдах, выступил вперёд и кивком головы велел привязать к решётке первого мужчину, Эйлмара. Затем Джонсон поставил на бочку обтянутый кожей ящик и расстегнул фигурные медные замочки на нём. Внутри оказалась обивка из красного бархата. В должного размера углублении, в красном бархате, покоилась кожаная, потемневшая от долгого пользования рукоятка и сложенные в несколько раз хвосты кошки. Пока два матроса крепко привязывали Эйлмора, Боцман извлек орудие наказания и предварительно опробовал. То был не показной жест устрашения, но действительно, подготовка к предстоящей отвратительной экзекуции. Девять кожаных хвостов кошки, о которых я слышал великое множество матросских шуток, мелькнули в воздухе с сухим, отчётливым и ужасным щелчком. На конце каждого хвоста был завязан маленький узелок. Часть моего существа отказывалась верить в происходящее, казалось невероятным, что здесь, на переполненной, пропитанной потом, полутёмной жилой палубе с низким подвалоком, под которым вдобавок хранились пиломатериалы и различное снаряжение, Джонсон сумеет нанести хоть один сильный удар плёткой. Выражением так тесно, что кошка не поместится. Я знал с малых лет, но только сейчас понял его смысл. "Приведите в исполнение приговор, вынесенный мистеру Эйлмару", сказал капитан Крозье. Барабаны пробили короткую дробь и умолкли. Боцман Джонсон развернулся к Эйлмару боком и широко расставил ноги, как боксёр на ринге. Отвёл кошку назад в опущенной, вытянутой руке. а затем выбросил вперёд резким сильным, но плавным движением. Кожа на их хвосты, сузилками на концах, просвестили меньше, чем фути от передних рядов толпы. Звук удара девяти хвостов кошки от тела я не смогу забыть до скончания своих дней. Эльмар испустил вопль, ещё более нечеловеческий, чем жуткий рёв, который я слышал в чёрном зале всего 4 дня назад. На худой бледной спине мужчины мгновенно появились багровые полосы. И капельки крови забрызгали лица людей, стоявших в непосредственной близости от решётки, в том числе и моё. Один, очитал Чарльз Фредерик Дево, который после гибели Роберта Орма сержанта в прошлом месяце вступил в должность старшего помощника капитана Эребуса. Наблюдение за поведением данной казни входило в обязанности обоих первых помощников. Когда боцман отвёл кошку назад для следующего удара, Элмарс Ново завопил: Несомненно, от дикого ужаса при мысли об оставшихся сорока девяти плетях. Признаюсь, я пошатнулся. От давки в толпе давно немытых тел, от запаха крови, от гнетущего ощущения замкнутого пространства в смрадном полумраке жилой палубы. У меня закружилась голова. Это был сущий ад, и я находился в нем. После девятого удара Стюарт потерял сознание. Капитан Кразье знаком велел мне проверить, дышит ли он. Он дышал. В обычных обстоятельствах, как я узнал позже, второй помощник вылил бы на осуждённого ведро воды с целью привести его в чувство, чтобы он протерпел всю меру физической муки. Но тем утром на нижней палубе Ребуса не было жидкой воды. Вся вода замёрзла. Даже капли крови на спине Элмера казались застывалыми подобием ярко-красных дробинок. Элмер оставался в беспамятстве, но экзекуция продолжалась. После 50 ударов Элмарат вызвали от решётки и отнесли в бывшую каюту Сара Джона, которая по-прежнему использовалась под лазарет для пострадавших во время карнавала. На койках там лежали 8 человек, включая Дэвида Пейса, всё ещё не подававшего видимых признаков жизни с моментов нападения зверя на мистера Бленки в начале декабря. Я двинулся было к лазарету, чтобы позаботиться об Элмаре, но капитан Кразье знаком велел мне оставаться на месте. Очевидно, правила требовали, что все до единого члена команд присутствовали при порке всех осуждённых, пусть даже Эйлмор осуждён был умереть от потери крови по причине моего отсутствия. Следующим был Магнус Менсен. Вторые помощники, привязавшие его к решётке, казались пигмеями рядом с этим великаном, и если бы он решил оказать сопротивление, я уверен, на жилой палубе началось бы столпотворение. подобное творившемуся в семицветном лабиринте в новогоднюю ночь. Он не сопротивлялся. Насколько я мог судить, Боцман Джонсон наносил Мэнсону бесконечные удары плеткой с точно такой же силой, как Эйлмору, не больше и не меньше. Кровь брызнула при первом же ударе. Мэнсон не закричал. Он сделал нечто гораздо худшее. Он заплакал, как малый ребенок. Заплакал на взрыд. Но по завершении экзекуции ушёл в лазарет сам, в сопровождении двух матросов, хотя по обыкновению сильно горбился, чтобы не задевать головой бимцы. Когда он проходил мимо меня, я заметил кровавые лоскуты кожи и клочья мяса, свисающие из перекрёстных рваных ран, оставленных кошкой у него на спине. Хики, самый тощий и малорослый из трёх осуждённых, не издал практически ни звука в ходе долгой порки. Девятихвостая плеть рвала кожу и мясо на его узкой спине с большей легкостью, чем в случае с двумя предыдущими мужчинами, но он ни разу не вскрикнул и не лишился чувств. Тщедушный помощник-онопадчика, казалось, вперил яростный взгляд на некий незримый объект, находящийся над верхней палубой, и ни на миг не отвел от него горячих неприкрытой злобой глаз, выдавая свою боль лишь судорожным схлипом после каждого из пятидесяти ударов. Он ушёл в свой временный лазарет в кормовом отсеке сам, не приняв помощи от двух своих сопровождающих. Капитан Кразье объявил, что экзекуция была проведена в полном согласии с корабельным уставом и распустил собравшихся. Даже не надев верхнюю одежду, я ненадолго поднялся на верхнюю палубу, чтобы пронаблюдать за отбытием людей с террора. Они спустились по ледяному скатту и двинулись в долгий путь к своему кораблю в темноте. мимо страшного черного пожарища на подтаявшем льду. Кразье и его старший офицер, лейтенант Литтл, замыкали шествие. Ни один из сорока с лишним мужчин не произнес ни слова к тому времени, когда все они скрылись во мраке за пределами узкого пространства, освещенного фонарями Эребуса. Восемь матросов оставались в качестве своего рода дружеского конвоя, чтобы сопровождать Мансона и Хики к террору. когда они отправятся после порки. И я поспешно сошёл вниз и направился в кормовой отсек, чтобы позаботиться о своих новых пациентах. Я ничего не мог сделать для них, кроме как промыть и перевязать раны. Кошка оставила ужасные глубокие рваные ссадины на спине каждого мужчины, но, думаю, срамov после них не будет. Менсон перестал рыдать, и когда Хикер резко приказал ему прекратить шмыгать носом, придурковатый верзилом мгновенно подчинился. Хики молча вытерпел болезненную процедуру обработки и перевязки ран и грубо велел Менсону одеться и следовать за ним. Телесное наказание совершенно лишило мужества стёрда Элмора. По словам молодого Генри Уойда, нынешнего моего помощника, он безостановочно стонал и кричал в голос в той минуте, когда пришёл в чувство. Он продолжал вопить всё время, пока я промывал и перевязывал ему раны. Он по-прежнему громко стонал, и не держался на ногах, когда несколько других мечманов, пожилой Джон Бриджес, офицерский Стёрт, мистер Хор, капитанский Стёрт, интендант мистер Белт и помощник боцмана Сэмюэл Браун явились, чтобы отвезти его в каюту. Я слышал стоны и вопли Элмора всё время, пока его вели, то есть практически несли на руках по коридору в крохотную каюту, расположенную по правому борту за главным трапом. между ныне пустующей каютой Уильяма Фаулера и моей собственной я понимал что вопли элмера доносящиеся из-за тонкой переборки вероятно не дадут мне уснуть всю ночь мистер элмер много читает сказал Уильям Фаулер со своей койки в лазарете стёрд старшего интенданта получил сильные ожоги и серьёзно пострадал от когтей зверя в карнавальную ночь но за все 4 дня ни разу не вскрикнул от боли Когда я накладывал швы на раны или удалял лоскуты кожи с ожогами и рваными ранами, равно на спине и на животе, Фаулер пытался спать на боку, но ни разу не пожаловался Ллойду или мне. Читающие люди очень впечатлительны и чувствительны, добавил Фаулер. Если бы бедняга Гэни прочитал тот дурацкий рассказ в американском журнале, он не предложил бы соорудить разноцветный лабиринт для карнавала. И идея, приведшая всех нас в восторг поначалу, и ничего этого не случилось бы. Я не знал, что сказать на этом. Может, начитанность своего рода проклятия, вот и все, — заключил Фаулю. Может, человеку лучше жить своим умом? Мне захотелось сказать аминь, непонятно почему. Все описанные выше события произошли два дня назад. В данный момент я нахожусь в бывшей каюте доктора Педди, судового врача-террора. Поскольку капитан Крозье приказал мне 3 дня в неделю, со вторника по четверг включительно, проводить на его корабле, а остальные 4 дня на борту Эребуса. За моими шестью идущими на поправку пациентами в лазарете Эребуса сейчас присматривает Лойд, а я к великому своему прискорбию обнаружил почти такое же количество тяжелобольных людей здесь, на борту Террора. Многие из них поражены болезнью, которую мы, арктические врачи, Поначалу называем ностальгией, а потом анемией. Первые серьёзные стадии данного заболевания, помимо кровоточащих дёсен, путаницы мыслей, слабости в членах, появления синяков по всему телу, кровотечения из толстой кишки, зачастую характеризуются также безумной, жгучей тоской по дому. От ностальгии общая слабость, замедленность мыслительных процессов, болезненная рассеянность внимания, кровотечение из ануса, Открытые язвы и прочие симптомы усугубления, покуда пациент не утрачивает всякую способность ходить или работать. Другое название ностальгии и анемии, которое все врачи не решаются произнести вслух и которое я пока ещё не озвучил, это цинга. Между тем, капитан Кразев вчера уединился в своей каюте и претерпевает ужасные муки. Я слышу его приглушённые стоны. Поскольку каюты доктора Педди и капитана расположены рядом в кормовой части судна по правому борту. Думаю, капитан Крозье грызёт что-то твёрдое, вероятно, кожаный ремень, чтобы сдержать стоны. Но Бог меня наградил в скобках или наказал отменным слухом. Вчера капитан передал командование кораблём и управление всеми делами экспедиции лейтенанту Литу. Таким образом, тихо, но решительно назначив начальником Литтла, а не Фит Джеймса, и объяснил мне, что он, капитан Кразия, борется с рецидивом малярии. Это ложь. Сдавленные стоны, которые сейчас доносятся до меня из-за переборки, и, вероятно, буду наноситься все время, пока я не отправлюсь обратно на Эребус завтра утром, свидетельствуют не только о страданиях малярийного больного. Благодаря своим дядям и отцу я хорошо знаю демонов, с которыми капитан борется сегодня ночью. Капитан Кразье – человек, приверженный крепким спиртным напиткам, и сейчас либо запас означенных напитков иссяк, либо он решил своей волей избавиться от пагубной привычки во время своей болезни. Так или иначе, он претерпевает адовые муки и будет жестоко страдать еще много дней. Возможно, он повредится рассудком. Кем временем этот корабль и эта экспедиция остались без своего истинного командира и руководителя. Его приглушённые стоны на корабле, поражённом тяжёлым недугом и охваченном отчаянием, просто разрывают сердце. Мне бы очень хотелось помочь капитану. Мне бы очень хотелось помочь дюжине других страдальцев, израненных, больных, истощённых, погружённых в меланхолическое отчаяние на борту этого умирающего корабля. Мне бы очень хотелось помочь самому себе, ибо у меня уже появились первые симптомы ностальгии и анемии. Да поможет всем нам Бог.